Эту программу транслирует компания Cityvisor. Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу ⁇ Дорога ⁇ 14 часов и 35 минут, если цены на шоколад и цветы начнут кусаться, то есть доступных удовольствий останется проезд на маршрутке, потому что, может, как утверждают в Департаменте транспорта Москвы, в цене то немножко сдать после реформы, которая сейчас идет. Да, об этой реформе мы будем разговаривать с Михаилом Блинкиным, директором Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Но... здравствуйте. Ну, прежде всего, правильно ли я понимаю, что а, фактически суть этой реформы в том, чтобы подвести весь наземный транспорт, а, привести в некую систему единых требований и по качеству, и по ценовой политике, и по уровню комфорта? Ну, примерно верно, но чуть детальнее, так? Вот э, существует некоторый консенсус специалистов по пассажирскому транспорту в мире, ну, так, примерно, я могу сказать, действительно, 60-х годов. Ну, да, медленно доехало, да? Что на маршрутах города могут работать не спальные предприятия, частные, какие-то смешанные. Это давно никого не беспокоит, так? Но для меня, пассажира, который приезжает в большой город, вот там, Мюнхен, Барселону, в Москву, да? Я искренне не должен знать, что это вот какие-то перевозчики, у них какие-то между собой взаимоотношения с городом и так далее. Вот у меня есть билет в рамках того меню, которое в городе продается, разовый, на 90 минут, на месяц, на год, какой угодно, да? И я не должен задумываться о том, что вот это какой-то один перевозчик, другой. То есть, все работают в рамках единого формата. И, соответственно, это очень технически сложно сделать, потому что у перевозчика в рамках такого формата вообще никакой выручки нет. Вся выручка попадает, вот какие бы билеты я ни купил, все они попадают в некоторую единую городскую кассу, куда распоряжается организатор перевозок. В эту же городскую кассу попадают дотации, субсидии в разных городах по-разному. В общем, бюджетные деньги, которые город может выделить на поддержку общественного транспорта. Иногда это ноль. Ну, кстати, в Москве это совсем не ноль, потому что Москва возит за счет бюджета, ну, по социальным картам очень защитника деньги пассажиров, в Москве это большие очень деньги, да? Вот все это попадает в единую кассу. А дальше вот этот организатор перевозок работает с предприятиями, опять же подчеркиваю, сказать, самое, никто ни в одном городе мира не угнетает частных перевозчиков по тому принципу, что они не государственные, да? Это не принято это предпринимательства да, совершенно. И просто говорят, говорят, вот у нас есть городской формат. Вы выигрываете на тендере такой-то маршрут или какой-то куст маршрутов. Вы получаете на этих маршрутах абсолютно четкое расписание. Вот у вас по минуткам расписаны рейсы утром, в межпиковое время, вечером, ночью и так далее. Вы их обязаны выполнять. Я эти рейсы контролирую с помощью электроники. Раньше это было сложно, теперь это вообще доступно, господи. И техники сейчас очень много, да? Но вот. она в смартфоне уже, в общем, есть. Даже да пассажир это... может это все контролировать. Да нет, это, это, это вот мне жутко понравилась шутка знаменитого так само, господина Грубби, это президент германских железных дорог. Но такая, в мировой транспортной мире это очень большой человек. Да? Вот, значит, вот он заметил, что у мальчика, который на своем смартфоне, значит, скачал подходящее предложение, больше информации, чем у моего штатного диспетчера 15 лет назад. <свят> вот это, это реальность такая, да? Значит, вот, значит, мы эти рейсы, так сказать, город, естественно, не мы с вами, город эти рейсы контролирует, и за каждый выполненный рейс, грубо говоря, за километр, да, ему платят по бруту контракту. Нет -то контракта, мы с вами очень хорошо знаем, вот вы выступаете, вот билетик покупаете, <свят> или в маршрутке деньги в кепку кладете, да? Да, вот это не это контракт. -то контракт. это когда город, вот организатор перевозок, покупает у перевозчиков выполненную транспортную работу. Вот сколько километров. Не просто километров, а бы где, а точно по данному маршруту, точно по данному расписанию. Вот это формат известен в мировой практике. Могу вам даже точно сказать, в середине 60-х годов, 50 лет прошло, правильно, да? Вот 50 лет он известен в мировой практике. Сегодня он применяется... Ну, вот, то, что он применяется в связи с делом в Европе и так далее, это я знал. Вот я только что съездил в Милан на Всемирный конгресс международного общественного транспорта, так, вот там бойко рассказывали, так, ой, извините, это, это, это случайное совпадение, без обид, да, очень энергично рассказывали о переходе на этот брутоконтракт перевозчики из Африки. Латинской Америки, каких-нибудь провинциальных... Ну, и вот, наконец-то вот, наконец мы. На самом деле... Ну, вот это... Турция, с которой нас сравнивают все время, в последнее время, в связи с поездками туда Владимира Путина, она тоже, в общем, перешла же на эту систему. Нас... Причем не только в рамках одного наземного транспорта, но еще и водного транспорта в том числе. На самом деле, вот, в, в, в, когда вот немцы это замышляли, сказать, ну, западные, естественно, немцы, да, в этом э, транспортном бунде, союзе, да, привезлось все что угодно. Допоромные переправы, речной транспорт, фуникулеры, везде, где ездит наш дорогой пассажир. Мы между собой договоримся. Там формулы взаиморасчета: вот кому, сколько, за какой рейс положено, десятки страниц текста еще и с формулами, потому что ну, это же держишь, денег, это безобидно не бывает. Но главная идея в том, что это наши внутренние отношения между транспортным бизнесом и городом. Но пассажир тут ни при чем. Вот. А то, что вы сказали, подешевле билет будет. А тут вопрос в том, что теперь он и дешевле, и дороже, и как угодно, но он будет одинаковый. То есть я покупаю а, тот самый билет, не знаю, единый. Да. 90, а, 90 могу... минут, к примеру. Да? Или у вас на месяц какой-то билет куплен. Сейчас меню большое довольно. Любой да? из билетов ты можешь да. купить. И Хранить у меня ее, с, значит, с трамвай, в газете, частного минут. перевозчика. Там будет какой-то аппарат? Да, или как? Да, там будет, так сказать, как, что он поставит вот, в конкурсных требованиях. В конкурсных требованиях. Они сейчас, сейчас проходят, сейчас скажу, только, больше 60 этих тендеров на две сотни маршрутов. Вот, огромная работа идет, сейчас организационная. Да? Там ну, конкретно пишут. Дорогой участник тендера, у тебя вот должен быть такой-то подвижной состав, кстати, не только по наличию валидаторов, чтобы вот, валидацию провести, но и по комфорту, и по низкопольности. Там, все, там очень жесткие требования. Для серьезных перевозчиков, которые в этом бизнесе давно, и которые совсем так сказать, не бедные, нормальные компании, успешные, да? в общем, требования выполнимы. И даже для серьезных перевозчиков это, как бы сказать, даже и лучше, потому что многие вещи просто гарантированы. В частности, он не отвечает за спад пассажиропотока. Он за это не отвечает. Вот я в связи с этим как раз хочу спросить. Понятно, что, наверное, перевозчикам деваться особо некуда. Да. И если перед ними э, ставят такие условия, то, наверное, это те же самые перевозчики, которые сегодня возят на условных безымянных э, мерседесах, фордах и газейных, теперь будут возить на этих самых магазинах фордах и мерседесах с ваннидаторами. Но они в деньгах в итоге выиграют и не проиграют. Значит, вопрос вот какой. Значит, если говорить о белой стороне экономики, то никто не проиграет, потому что, на самом деле, когда мы на тендере рассматриваем, сказать, самое, значит, там выставляется, там идет тендер, вот ты должен выполнить какие-то вещи бесспорно, а дальше начинается соревновательная позиция. Вот за, при таких условиях, за какие деньги ты готов выполнять километр пробега на маршруте по расписанию, да? Вот, значит, ну, ни один разумный бизнесмен так сказать, на любом конкурсе вот эту самую цену меньше своей себестоимости не поставит. Так что по белой экономике никто не проиграет. А какой будет проигрыш за счет того, что у нас вот... В этом самом маршрутках По-английски это называется джитнес И вот Международный Союз Общественного Транспорта Без всяких обид называют африканским способом перевозок да? Значит, А вот начальник транспортного департамента Лагоса Он как раз говорил Мы от африканского способа перевозок Ушли, ушли к европейскому мы демонстрируем что они сделали за последние годы Так вот, на самом деле, по этой экономике Деньги в кепку Ну, тут я не специалист по криминальной экономике Не знаю, но думаю, проиграют mm, Все-таки проиграют Деньги в кепку, вопрос в что сколько деньги в кепку. Неучтенный нал. Не нал. Сходящие Для... пассажиры. Да, да, да, совершенно верно. Вот сколько их там, как их там, так далее. Вот когда деньги в кепку, возникают вот эти эффекты, очень криминогенные. Для серьезных игроков вот эти шутки образца 20-летней давности, когда они только делают первоначально, уже давно никому не нужны. Ведь, кстати говоря, вопрос о зарабатывании денег в кепку – это э, прямая связь с вопросом о безопасности. Это касается и персонала, который работает в компании частного перевозчика, да, водителей, и э, вот этого вот самого требования, э, которое никто не выполняет, набирая людей в салон, как э, кильку в, в банку. Оксана, совершенно справедливо. Там есть некоторые совершенно стандартные требования, которые и по Международному союзу, да и по нашим внутренним правилам все это довольно детально расписано. Во-первых, персонал. Персонал должен, ну, как минимум соблюдать режим труда и отдыха водителей. Вот это очень серьезная вещь, потому что вот режим труда и отдыха водителей и в международных нормах и в наших отечественных нормах это вот как воинские устав, в крови писалось, потому что вот, ну, вот мы с вами, так сказать, люди творческого труда, вот вас директор также задержит, можете вместо 8 часов поработать 12. Вы вряд ли будете довольны, но авария не случится. А для человека за рулем это очень плохо. Мы можем разрешить ему работать 12 часов, но тогда у него будут следующих два выходных. Это все расписано. Это называется режим трудовых. Соблюдается ли это в крупных предприятиях с хорошо поставленным бизнесом? Это соблюдается железно, потому что ни одному топ-менеджеру или владельцу вот эти приключения не нужны. Ну да, ему не нужен суд под камерой в федеральных Телеканалов с Абсолютно верно. Для мелкого бизнеса, который пришел шел, про него забыли и так далее, это не соблюдается вообще, как факт. Второе обстоятельство – поддержание значит, э, э, в должно-техническом состоянии своих транспортных средств. Это я слежу и за тем, какое у меня обновление парка, это стратегия. На уровне тактики у меня есть техническая служба, которая проверяет, что у меня там колесо на маршруте не отвалилось. Это не бог есть какие требования, сказать, самые, но это тоже надо выполнять, потому что все это чревато авариями. А третье уже обстоятельство, то есть режим труда и отдыха, техническое состояние парка, а третье уже, просить перевозочный процесс. Когда у меня транспортное средство рассчитано по местам для сидения, Ну, автобусы большого класса, они рассчитаны на перевозку и так эдак. Там это законно, там это предусмотрено конструкцией. Это транспортного большие автобусы или там троллейбусы и так далее, да, вот для вот, пассажирских транспортных средств малой вместимости там завод-изготовитель говорит, он не предназначен для перевозки стоя, да, а я перевожу стоя. С точки зрения гений это очень хорошо. С точки зрения приключений, ну, вот знаете, там могут быть очень кровавые приключения. Да? Вот, значит, все это потихонечку. Из московской практики должно уйти. Вот хорошо ли, то ли По это или плохо, по-моему, хорошо. Хотя я знаю достаточно серьезные слова и московского транспортного бизнеса, который этим недоволен. Но вы знаете, вот в данном случае, так сказать, при всей своих либеральных экономических взглядах, все-таки я в высшей школы экономики работаю, да, тут я как бы на стороне порядка. Сейчас сделаем паузу. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, потом еще на две минуты вернемся к москвичам. Программа «Дорога». Создана совместно с Департаментом транспорта Москвы. Эхо твоего города. Вместе с радио «Эхо Москвы». 14.47 в Еще пару минут у нас есть, чтобы поговорить о транспортной реформе в городе. Вот что касается каких-то конкретных социальных вещей, льготы сохраняются в этом случае? Для, ну, для тех а категорий граждан, которые они претендуют. Больше того. Не только сохраняются льготы, но вот человек по своему социальному, по этой зеленой своей карте, сказать, сможет ездить во всех транспортных средствах города Москвы. Без исключения. Сегодня эти исключения, вы знаете, они не маленькие, да, понятно. Все, вот теперь... Вот эта эпоха, когда вот здесь принимаются билеты, здесь не принимаются, вот она в Москве подходит к концу когда закончится процесс розыгрыша так сказать, всех маршрутов на тендерах вот, соответственно все будут переведены на единую систему этого контракта городского значит все сказать, кончится эта эпоха вот здесь принимаем здесь не принимаем везде принимаем Ну, и э, крайний, наверное, вопрос, э, если можно коротко. С вашей точки зрения, этот тендер состоится, все эти маршруты будут разыграны, и действительно все эти перевозчики выйдут в итоге на маршруты? Значит, вот прогнозов, что там будет итальянская забастовка, и люди не выйдут, вот таких мрачных прогнозов не делают ни эксперты, ни должностные лица в департаменте. Потому что, ну, вот этот рынок я более-менее знаю. На, вот, грубо говоря, крупные игроки во всех этих переговорах, ведь через коленку эту реформу никто не проводил Реформа была подготовлена и давно обсуждалась Со всеми крупными игроками рынка она обсуждалась реально, какие, в общем-то, на самом деле, дискуссии были довольно острые Вот в том формате, который сейчас принят, формат консенсусный, все крупные игроки придут Значит, какая-то часть отсеется, ну, господа, если вы не хотите принимать городского формата, тем более это же не то, что вот выдумка каких-то бюрократов. Это отражение городского опыта лет, вот, с горизонта, 50 давности. Так все возят, да? Не хотите принимать, ребят, не приходите. Но все серьезные игроки вроде бы тоже приняли. Да? Спасибо большое. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, высшей школы экономики, будем дальше следить за городской реформой наземного транспорта. Мы вернемся в эту студию после традиционных рубрик с небольшим анонсом с следующего часа. Рекламно информационная программа. Проезжая часть. Здравствуйте! У микрофона Александр Пикуленко. В это трудно поверить, но у такого сверхсовременного изобретения, как подушка безопасности, на самом деле уже более чем полувековая история. Подушка безопасности, проще говоря, airbag, была запатентована инженером-технологом Джоном Хэтриком в 1953 году. Согласно патенту, это было полностью механическое устройство с баллоном сжатого газа. Система была весьма громоздкой, поскольку до применения электроники было еще слишком далеко, и все исполнительные механизмы были в виде тяг, идущих от бампера к баллону с газом. Изобретение хэт-трика было направлено, в первую очередь, на защиту от лобового удара. Для того времени это было очень оригинально и дальновидно, но слишком дорого и ненадежно. А ты говоришь, трамблер. Прошло 20 лет, прежде чем подушка дебютировала на серийном автомобиле. За это время в схему были внесены два основных изменения. Подушка теперь надувалась взрывом специальных химикатов, а момент срабатывания определяли электронные датчики. Так вот... Первым автомобилем с подушкой безопасности стал Chevrolet Impala 1973 модельного года. Однако прошло еще 10 лет до того момента, когда конструкция стала действительно пригодной для массового применения и была установлена в Mercedes 190 для американского рынка. Но все равно прошло еще 10 лет, за которые подушка безопасности прошла путь от экзотической малоизвестной опции до практически стопроцентной установки на новых автомобилях. Врубай пятую! И вот наконец-то, став повсеместным явлением, обжившись в рулях самых маленьких автомобилей, поселивших в сиденье и даже перебравшись на потолок, подушка безопасности вызвала неприязнь потребителей. Для начала всполошились мамы, которые любят возить детей рядом на передних сиденьях. Выстрел подушки по ребенку не всегда спасал, а иногда наносил более ощутимые травмы, чем вся авария целиком. Потом стали обижаться люди в очках. Подушка выстреливает по человеку со скоростью 180 км в час. Снимать очки с такой скоростью люди не умеют даже после долгих тренировок. А отпечаток оптики во всю улыбку им не нравится. Со временем к ним добавились те, кто реально испытали подушки на себе. Они получили не только спасенную жизнь и помятые лица, но и химические от самой подушки и отравление газами, благодаря которым подушка так стремительно выстрелила навстречу iMagnet P14 – это первый в мире стабилизатор высокоскоростной вязкости, или HTHS. Его появление на рынке связано с началом широкого применения энергосберегающих масел. Именно низкие значения HTHS-вязкости обеспечивают такому маслу уникальные характеристики. Являясь продуктом высоких технологий для самых современных моторов, такое масло, однако, становится весьма чувствительным к качеству топлива. Разрешит. Данное противоречие как раз и помогает инновационный стабилизатор HTHS-вязкости i-Magnet P14. Теперь у вас есть выбор – менять масло один раз в 3-5 тысяч километров или использовать P14. Приобрести i-Magnet P14 можно в магазинах сети «Авто 49» и BB. Проехали! Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика». Здравствуйте, в студии Татьяна Кузнецова. Котировки российских акций в середине дня смотрят вниз. Индекс ММВБ теряет 0,7%, индекс РТС в минусе почти на процент. Снизился рублевый курс акций ВТБ почти на 2%. На полтора просили акции Роснефти. За ними следуют бумаги «Газпром», «Нефти», Лукойла, Магнита, мобильных телесистем, Новатека, «Норникеля», Сбербанка, Сургутнефтегаза, Татнефти, ФСК ЕС. Ничтожно подросли акции Газпрома. Решения по Греции по-прежнему важны для рынка, однако международные кредиторы отказывают принимать предложение страны по реформам, необходимым для предоставления Афинам финансовой помощи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу страны Алексиса Ципраса. По его словам, раньше такого не случалось, ни в случае с предоставлением финпомощи Португалии или Ирландии. Между тем, новый план реформ, включающий повышение ряда налогов, был представлен Греции в понедельник, и многие лидеры Евросоюза назвали его основой для окончательного соглашения. Сегодня ЦИПРС обсудит этот план в Брюсселе на встрече с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард, председателем Европейского Центробанка Марио Драги и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, сегодня состоится третье за последнюю неделю заседание Еврогруппы, на котором также будет обсуждаться греческий вопрос. Накануне Европейский Центробанк увеличил предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности. Повышение составило около миллиарда евро. Общий объем программы теперь оценивается почти 89 миллиардов евро. Цены на нефть сегодня растут немного по сравнению со вчерашним днем, когда рост составил по смеси бренд почти 2%. Сейчас фьючерс на нефть бренд стоит 64,69. WTI на отметке 61,22. В Минфине предупреждают о дефиците в 2 триллиона рублей. Это 5, целых 0,2% ВВП в 2016 году в случае, если правительство согласится на все предложения главных распределителей бюджетных средств по расходам федерального бюджета. Ранее сообщалось, что Медведев призвал Россию привыкать к кризису. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, выступила против предложения Министерства финансов снизить индексацию пенсии и социальных выплат в 2016-2018 годах. По ее мнению, нельзя решать проблемы за счет наименее социально обеспеченных слоев населения, в первую очередь пенсионер, Она напомнила о законодательстве, в соответствии с которым пенсии должны индексироваться не ниже инфляции. Нельзя за счет пенсионеров решать вопросы закрытия определенных проблем с бюджетом. Она предложила Минфину заниматься увеличением доходной части бюджета. Источников для этого достаточно много, и над ними надо работать, сказала Матвиенко. Совет Федерации одобрил сегодня закон о предоставлении Банку России право поддержки рынка межбанковского кредитования. По этому закону банку предоставляется право заключать с кредитными организациями соглашения в соответствии с которым он обязуется компенсировать им часть убытков, возникших у них по сделкам с другими кредитными организациями, у которых была отозвана лицензия. Добавлю, подобный механизм компенсационных соглашений действовал на рынке кредитования с 2008 по 2010 год и показал свою эффективность. Официальный евро упал сегодня на 47 копеек, евро на отметке 60,59, доллар снизился на 13 копеек и стоит по ЦБ 5407. Это были новости экономики в программе Экономика. Разворот. 14 часов и 56 минут в столице. Продолжается сегодняшний дневной разворот. И мы в этой студии, чтобы немного рассказать вам о темах предстоящего часа. Интересные новости приходят сейчас на ленту информагентств. Уж не знаю, куда мы засунем их в наши верстки, но обязательно обсудим. Тема следующая. Тут Мосгордума высказалась в целом за идею референдума о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. Ну, поговорим об этом примерно через час. Да, но знаете, что теперь коммунисты могут ходить по улицам и спрашивать у вас, не хотите ли вы подписаться за проведение такого референдума. Им теперь нужно 2% подписей собрать от числа жителей Москвы, чтобы уже потом провести, собственно, пнебисцит. Ну, обо всем подробнее, как я уже сказала, через час, а буквально через несколько минут у нас с вами планы такие. Боевики Северного Кавказа в полном составе присягнули исламскому государству, организации, террористической организации, да, признанной таковой в России. Об этом сегодня сообщил сразу несколько СМИ. Какие последствия ты можешь иметь? О каком количестве людей может идти речь? Обо всем этом буквально через несколько минут. И, кроме того, в Генштабе разрабатывают сценарий противодействия цветным революциям. А, почему пока Министерство обороны смотрит в сторону цветных революций, и Марат Кавказ присягает наверное с исламскому государству? Обо всем об этом поговорим обязательно после 15.05. Реклама.